Роберт Говард В лесу Виллефер Для вас читает Мещеряков Артём Солнце садилось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 Я пожал плечами. Мужчина явно меня не боялся. Отступив, я выставил вперед острие рапиры. «Стой!» Удивившись, он остановился. «Прошу, друг, поосторожнее с клинком», — сказал незнакомец. «Раньше я не бывал в этом лесу», — извиняясь, объяснил я. «Я слышал разговоры о бандитах, извините».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 Мне нужно быстрее пересечь границу, ответил я. Подписан договор с Англией и герцог Бургундский должен об этом знать. Крестьяне в деревне пытались отговорить меня, болтали, что в этом лесу бродит волк. Вот тропинка, ведущая в Велифер, сказал Лелу. Я увидел узкую извилистую дорожку, которую не заметил, когда проходил мимо. Она исчезла в темноте среди деревьев. Я содрогнулся. «Хотите вернуться в деревню?» «Нет!» — воскликнул я. «Нет, нет! Ведите!» Тропинка оказалась такой узкой, что нам пришлось идти друг за другом. Мой спутник шел впереди. Вот тогда-то я и рассмотрел его хорошенько. Он был высоким, намного выше, чем я, и более тощим, жилистым. Носил он костюм, смахивавший на испанский.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 Мы вышли на маленькую полянку, залитую лунным светом, и Лелу остановился. «Отдохнем тут немного», — предложил он. «Нет, давайте пойдем дальше», — настаивал я. «Мне это место не нравится». Он беззвучно засмеялся. «Почему?» — спросил он. «Это замечательная поляна. Она прекрасна, как банкетный зал. Я много раз пировал на ней. Ха-ха-ха!» «Хотите, я покажу вам танец?» И он начал скакать на поляне, запрокинув голову и беззвучно хохоча. Тогда я подумал, что он безумен. Пока он скакал в сверхъестественном танце, я осмотрелся. Дальше тропинки не было. Она оканчивалась на этой поляне. «Пойдем», — сказал я. «Мы должны идти. Разве вы не чувствуете запах сырой шерсти?» «Здесь логово волков. Может, они уже учуяли нас и сейчас сжимают в кольцо вокруг поляны?» Лелу упал на четвереньки, высоко подпрыгнул и, плавно двигаясь, направился прямо ко мне. «Этот танец называется танцем волка», — сказал он, и у меня волосы встали дыбом. «Не приближайтесь!» Я отступил.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 Я попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк, написать комментарий, нажать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых книгах. Для тех, кто хочет поддержать материально, я оставил ссылки в описании под видео. Я желаю вам добра и до новых встреч!